Врак не дремлет. Коты, собравшиеся в подвале лавки музея Гарри, приняли единогласное решение оставаться в квартире Сорбоса птенцу больше нельзя. Слишком велик риск нарваться на серьёзные неприятности. причём большую опасность представляло даже невозmожное возвращение парочки бродячих котов, а постоянное появление в доме друга хозяев Сорбоса. Люди к величайшему сожалению совершенно непредсказуемы, посетовал полковник. Часто бывает, что действуя из лучших побуждений, они приносят огромный вред. Я уж не говорю о тех случаях, когда они творят зло осознанно. Вспомните хотя бы ту несчастную чайку. Она ведь погибла только по вине людей. Из-за их проклятой привычки отравлять море своими отходами, ему, сырым, добавил секретарь. Немного посовещавшись, коты приняли решение. Сорбус с птенцом поживут в подвале лавки музея до тех пор, пока птица не подрастёт и не научится летать сорбос уже придётся каждое утро ходить домой в свою квартиру, чтобы друг хозяев ничего не заподозрил от дежури в дома положенное время он будет возвращаться обратно к птенцу кстати было бы неплохо подобрать маленькой птице имя внёс предложение секретарь Вот именно это я и собирался сейчас сказать, прошептал полковник. Умение снять слова буквально у меня с языка, несомненно, твоя сильная сторона. Мало что получается у тебя столь же удачно. Я, конечно, полностью согласен с поступившим предложением маленькой чайки нужно имя. Вот только Сорбо замелся. Неплохо бы выяснить для начала, кто это у нас, мальчик или девочка. Не успел Сорбос договорить, как всезнайка уже влез на книжный шкаф и привычным движением сбросил на пол очередной том энциклопедии, тридцать третий на букву П. Спустившись, он стал также ловко перелистывать сточеным когтем страницы в поисках слова пол. Копчему огорчению, в умной книге ничего не было сказано о том, как определять пол птенцов в чаек. Не очень-то помогает твоя энциклопедия. Того, что нам нужно, в ней нет, со вздохом констатировал Сорбус. Протестую! Более того, я не позволю в своём присутствии подвергать сомнению полезность энциклопедии. В этих томах собраны все знания мира, воскликнул всезнайка. Чайка, хмм, чайка морская птица. А кто у нас больше всех про море знает? Барловенто. Точно, Барловенто. Если кто и может подсказать нам мальчик это или девочка, то только он, предложил секретарь. Именно. Э-э — Это я сейчас собирался сказать, — отчеканил полковник. — Впредь запрещаю тебе перехватывать слова и мысли. Пока коты обсуждали все эти сложные материи, птенец, даже не подозревавший о том, что именно он является причиной сложностей, решил прогуляться по музейной кладовой. Особенно его заинтересовали чучела птиц. Десятки засушенных дроздов, попугаев, туканов и павлинов смотрели на него сверху вниз. Поначалу грабевший птенец вскоре понял, что эти красавцы-великаны не представляют опасности, и осмелев, стал довольно бесцеремонно разглядывать даже грозных орлов и ястребов. Неожиданно его экскурсия была прервана появлением серого животного с маленькими красными глазами. Смотрело существо довольно злобно, и, судя по поварству, чучелом не являлось. Мама, мама, что это? Мне страшно, испуганно завопил птенец. Сорбос среагировал мгновенно. Не прошло и секунды, как он уже был рядом со своим подопечным. Его появление оказалось как нельзя кстати, потому что крыса уже тянула лапы к шее беззащитной маленькой птицы. Увидев Сорбоса, крыса стремительно метнулась в угол и исчезла в трещине у основания стены. Она меня съесть хотела, пожаловался птенец, прижимаясь к Сорбосу. М-м, да. А по этой опасности мы как-то не подумали, сказал Сорбос подоспевшим друзьям. придётся кое о чём помяукать с местными крысами разговор предстоит очень серьёзный согласен переговоры дело полезное иногда так можно добиться большего чем в открытом столкновении ты главное спуску крысам не давай а то они совсем обнаглеют порекомендовал чёрному коту полковник Сорбо подошёл к трещине и заглянул в неё Из темноты на него злобно смотрели два горящих красных глаза. Я хочу поговорить с вашим предводителем, решительным тоном промюкал Сорбос. Я предводитель крысиного племени, обитающего в этом подвале. Данёсся ответ из темноты. Если ты предводитель, то ваша стая и таракан дохлого не стоят. Передай предводителю, что у меня к нему дело, да побыстрее. Дело важное, грозно произнёс Сорбус. Судя по скорости, с которой затих стук крысиных коготков в трещине, крысова восприняла слова кота всерьёз и как можно быстрее решила сообщить предводителю о предстоящих переговорах. Через пару минут из щели вновь донёсся шорох, а затем в темноте опять сверкнули красные крысиные глаза. Приди, водитель, готов принять тебя в ход в наше царство для таких, как ты, в подвале с большими морскими раковинами, с запирацким сундуком, пропищала крыса. Всезнайка показал Сорбосу нужное помещение в подвале. Протиснувшись за сундук, чёрный кот действительно обнаружил за ним дыру в стене, достаточно большую, чтобы в неё могла пролезть кошка. Сорвав с прохода паутину, Сорбос протиснулся в чёрный пролом. В царстве крыс было темно, пахло сыростью и нечистотами. Идти вдоль канализационной трубы, раздался голос другой крысы, рассмотреть которую в темноте Сорбосу не удалось. Кот двинулся в указанном направлении. В этом узком проходе ему всё время приходилось прижиматься то к стенам, то к каким-то трубам. Ну и пылища. И как я потом очищусь? ворчал про себя Сорбос. Через некоторое время Он добрался до небольшого помещения, куда сходилось множество сточных труб. Судя по тонкому лучу, худо-бедно освещавшему это пространство, оно находилось уже не под домом, а под тротуаром или проезжей частью улицы. Свет проникал через отверстие в канализационном люке. Пахло здесь омерзительно. Но по крайней мере, в отличие от лаза в стене, здесь, в технологической камере канализационной системы, Сорбо смог встать во весь рост, разогнув лапы. Из угла в угол помещения пересекала сточная канава, уходившая в стену. Главное, брезгливо подумал кот, не свалиться в неё. Наконец, Сорбос увидел предводителя местных крыс. Очень крупный грызун с тёмной шкурой, весь покрытый шрамами, сидел посреди помещения и лениво пересчитывал когтями колечки на своём голом хвосте. Ну и ну. Кто к нам пожаловал? Вы только посмотрите. Надо же, какой толстый кот. Присвистнул предводитель крыс. Толстый, толстый. Отозвался крысиный хор. В полумраке Сорбо смог разглядеть лишь десятки пар красных глаз, злобно смотревших на него со всех сторон. Сами крысы сливались с тёмными стенами подземелья. Сорбос решил обойтись без предисловий. Я хочу, чтобы вы оставили этого птенца в покое, требовательно заявил он. Значит, у кошек всё-таки бывают птенцы. Ну-ну. Что-то такое я недавно слышал. Знаешь, у нас в сточных канавах и в канализационных коллекторах много чего болтают. Например, ходят слухи, что птенчик-то твой, а возможно, «Очень ничего на вкус, очень ничего!» Захихикал крысиный предводитель. «Да, да очень, очень ничего, ничего на вкус, на вкус. очень, очень ничего. ничего!» Отозвался хор из темноты. «Вы там с друзьями его откормить, что ли, решили?» «Ну, конечно!» Откормите, а потом сидите. И ведь нас не пригласите. Жадюги и эгоисты. С напускным упрёком пропищала большая крыса. Жадюги и эгоисты. Жадюги и эгоисты. Словно эхо повторил крысиный хор. Вам ли не знать, «Сколько вашего брата я прикончил? Да у меня шерстинок на шкуре меньше, чем я вас передушил. Так что предупреждаю, если с этим птенцом что-то случится, считай, что твоей крысиной стае конец!» Невозмутимо предупредил крыс Сорбас. «А ты не наглей тут кусок сала!» пригрозил в ответ крысиный предводитель. Не думал, как ты отсюда выбирансешь. Сам будешь. Смотри, здесь наше царство. Мы можем сделать здесь с тобой всё, что угодно. Или из тебя захотим и будет из тебя кошачье пюре. Ах, ха-хи, уре. Колышчи, пюрре. Подхватил хор. В ту же секунду Сорбос стремительно прыгнул на предводителя, придавил ему спину так, что у того хрустнул позвоночник и прижал когтистой лапой голову крысы к полу. Вот, видишь? Одно моё движение, и ты останешься без глаз. Может быть, Твои подданные и сделают из меня пюре, но ты, боюсь, этого уже не увидишь. Ну так что? Договорились мы насчет птенца. Не будете его трогать?» – промяукал Сорбас. «Ну, у тебя и манеры. Откуда берутся такие грубияны? Ладно, договорились». никакого пюре ни с катани, ни с твоего птенчика. Видишь, мы здесь в канализации умеем договариваться. Вот и славно. Договариваться, значит, договариваться. Согласился Сорбус. Что ты хочешь в обмен на безопасность маленькой чайки? Свободный проход через двор. Балкомник приказал перекрыть нам путь на рынок, а нам без тамошних продуктов просто никак. Так что сделай одолжение, побеседуй с этим душигубом, пусть во дворе нас не трогает. Договорились, но с одним условием. Свободный проход через двор для вас работает только ночью, когда люди вас не видят. Нам катам Очень важна репутация. Нельзя ронять престиж Крысаловов. С этими словами Сорбос отпустил голову крысиного предводителя. Из коллектора он выходил, пятясь, не спуская взгляда с главной крысы и стараясь уследить за десятком красных точек глаз, с ненавистью глядевших на него из темноты.